Вполне серьёзно слушал Иуду один только Фома. Он не понимал шуток, притворства и лжи, игры словами и мыслями, и во всём доискивался основательного и положительного. И все рассказы из Кириота о дурных людях и поступках он часто перебивал короткими, деловыми замечаниями. Это нужно доказать. Ты сам это слышал. А кто ещё был при этом, кроме тебя? Как его зовут? Иуда раздражался и везгливо кричал, что он всё это сам видел и сам слышал, но упрямый Фома продолжал допрашивать неотвязчиво и спокойно, пока Иуда не сознавался, что солгал или не сочинял новой правдоподобной лжи, над которой тот надолго задумывался. И найдя ошибку, немедленно приходил и равнодушно уличал лжится.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 Но чего ты хочешь? Я всё сказал тебе, всё. Я хочу, чтобы ты доказал, как может быть козёл твоим отцом? С равнодушной настойчивостью допрашивал Фома и ждал ответа. Случилось, что после одного из таких вопросов Иуда вдруг замолчал и удивлённо, с ног до головы ощупал его глазам. увидел длинный прямой стан, серое лицо, прямые прозрачно-светлые глаза, две толстые складки, идущие от носа и пропадающие в жёсткой, ровно подстриженной бороде, и убедительно сказал: "Какой ты глупый, Фома? Ты что, видишь во сне дерево, стену, осла?" И Фома как-то странно смутился.